ЧАСТЬ четвертая. ОДИН Эленор проснулась и увидела, что синяя комната из-за дождя стала серой и бесцветной. Сбитое одеяло лежало в ногах. На часах было уже больше восьми. «Какая ирония!» — подумала элинор «Впервые за много лет я крепко проспала ночь напролет. И надо же! Именно в Хилхаусе. Она лежала на синей постели и полусонно разглядывала лепнину в тусклой глубине потолка. Что я говорила вчера? Выставила ли я себя дурой? Смеялись ли надо мной? Торопливо перебирая в памяти прошлый вечер, она вспомнила только, что была наверняка была какой-то по-детски довольной, почти счастливой. Насмешила ли я их своей наивностью? Я говорила глупости, и, конечно, они это заметили. Сегодня я постараюсь быть сдержанней. Не буду столь явственно показывать, как благодарна, что меня приняли в компанию. Тут она окончательно проснулась, стряхнула головой и со вздохом сказала себе, как говорила каждое утро. «Ах, Эленор, Эленор, какая же ты глупая девочка!» Пространство вокруг нее явственно оживало. Она была в синей комнате Хиллхауса на окнах, легонько колыхались синие шторы, из ванной доносился громкий плеск. Очевидно, Тодор уже встала, наверняка голодна и спешит одеться раньше других. «Доброе утро!» — крикнула Эленор. И Теодора ответила, отдуваясь, — Доброе утро! Я уже сейчас вылезаю. Оставлю тебе воду в ванне. ибось, умираешь с голода? Я так точно умираю. Неужто Теодора воображает, будто я не приму ванну, если не оставить ее налитой? — подумала Элинор и тут же устыдилась. Я не для того сюда приехала, чтобы так думать, — одернула она себя и, соскочив с постели, подошла к окну. Перед ней была крыша террасы, лужайка внизу с кустами и купами окутанных туманом деревьев. Дальше угадывалась трубка к ручью, хотя мысль о веселом пикнике на берегу сегодня утром уже не казалась такой заманчивой. Дождик явно зарядил на весь день, но это был летний дождь, от которого трава и деревья становятся зеленее, а воздух свежее и чище. — Тут прелестно, — подумала Эленор, удивляясь собственным ощущением. — Любопытно, кто-нибудь до меня находил Хилхаус прелестным? И тут ее словно обдалу холодом. Может быть, все находили? в первый день. Она поежилась, чувствуя в то же время необъяснимое радостное волнение, мешавшее вспомнить, почему в Хиллхаусе странно просыпаться счастливой. «Я умираю от голода!» Теодора замолотила в дверь ванной, и элинор быстро схватила халат. «Учти, сегодня ты должна быть как солнечный лучик!» — крикнула Теодора из своей комнаты. «День ужасных муры! Мы просто обязаны его озарить!» «Кто до завтрака поет, тот заплачет перед сном», — напомнила себе элинор заметив, что вновь полголоса напевает «Если медлишь, проиграешь». «Я считала себя лентяйкой», — самодовольно продолжала Теодора через двери. «Но до тебя мне, как до луны. Ты просто исключительная капуша. Сколько можно намываться? Уже чисто. идем есть». Миссис Дадли подает завтрак в девять. «Что она подумает, когда мы заявимся довольно и сияющие? Она будет рыдать от обиды. Как ты думаешь, кто-нибудь звал ее ночью на помощь? Элинор критически оглядела намыленную ногу. Я спала как убитая. И я. Если через три минуты не будешь готова, я приду и утоплю тебя в ванне. Я хочу завтракать. Элинор думала, что. очень давно не наряжалась так, чтобы выглядеть солнечным лучиком, не испытывала голода перед завтраком, не просыпалась с таким ясным ощущением себя и таким желанием за собой ухаживать. Даже зубы чистить было на удивление приятно. «Все потому, что я выспалась», — сказала она себе. «Только сейчас я по-настоящему поняла, как плохо спала после маминой смерти». «Еще раз усоливаешь?» «Иду, иду». элинор подбежала к двери, вспомнила, что заперла ее с вечера и тихонько повернула ключ. Сегодня Теодора была в клетчатом платье, яркое пятно на фоне темных панелей. У Эленор мелькнула мысль, наверняка она получает удовольствие от каждой минуты, когда одевается или моется, или ест, или спит, или разговаривает. Возможно, ей вообще безразлично, что думают про нее окружающие. «Ты хоть понимаешь, что мы можем еще час искать столовую?» — сказала Теодора. «Хотя вдруг нам оставили карту». — Люк и доктор давным-давно встали. Я говорила с ними через окно. — Ну вот, все интересное начали без меня, — подумала Элинор. Завтра я проснусь раньше и тоже буду разговаривать через окно. Они спустились по лестнице и прошли через вестибюль. — Здесь, — сказала Теодора, — уверенно дергаю ручку, но за дверью была сумрачная гулкая комната, которую девушки еще ни разу не видели. «Здесь!» — сказала Элинар, но за выбранной ею дверью оказался узкий коридор в маленькую гостиную, где они сидели вчера вечером. «Это другой конец вестибюля!» — Теодора ошарашенно повернулась. «Черт!» — она запрокинула голову и крикнула. «Люк! Доктор! Ау!» Издалека донеслись ответные голоса, и Теодора шагнула к следующей двери. — Если они думают, — бросила она через плечо, — что я буду вечно метаться по этому гадкому вестибюлю, дергая одну ручку за другой, голодная, как зверь. — По-моему, сюда, — сказала Эллинор. — Там темная комната, а за ней столовая. Теодора снова укнула, налетела на какую-то мебель и чертыхнулась. Тут дверь в другом конце комнаты растворилась, и доктор сказал. — Доброе утро. — Гадкий, мерзкий дом, — проворчала Теодора, потирая колено. — Доброе утро. — Конечно, вы теперь не поверите, — сказал доктор. Но три минуты назад мы оставили все двери открытыми, чтобы вам не искать дорогу. Они захлопнулись у нас на глазах за миг до того, как мы услышали ваш голос. — Что ж, доброе утро. — Копченая селедка, — подал голос Люк из-за стола. — Доброе утро. Надеюсь, дамы, вы любите копченую селедку на завтрак? Они прошли сквозь тьму ночи и встретили утро в Хилхаусе. Теперь они были одна семья и здоровались, как близкие люди. Садились на те же стулья, что вчера вечером. За этим столом у каждого из них было свое место. «Обильный и сытный завтрак в девять часов утра — явно одно из условий миссис Дадли», — продолжал Люк, размахивая вилкой. «Мы уже начали гадать, не предпочитаете ли вы кофе с булочкой в постель?» «В любом другом доме мы добрались бы до столовы куда быстрее», — сказала Теодора. «Вы правда оставили двери открытыми?» — спросила Элинор. «Потому мы и поняли, что вы идете», — ответил Люк. «Двери вдруг захлопнулись у нас на глазах». «Сегодня мы приколотим их гвоздями, чтобы не закрывались», — объявила Теодора. «Я буду ходить взад-вперед по дому, пока не научусь находить еду десять раз из десяти». «Я всю ночь спала со светом», — поведала она доктору. «Но ничего не произошло». «Было очень тихо», — кивнул доктор. «Вы караулили всю ночь?» — спросила Элинор. «Почти до трех. Пока помыла, меня не усыпила». Около двух начался дождь, а до тех пор я не слышал ни звука. Кто-то из девушек один раз вскрикнул во сне. — Наверное, я, — сказала Теодора без смущения. — Мне приснилась злая младшая сестра у ворот Хиллхауса. — Мне тоже. Эленор посмотрела на доктора, у нее вырвалось. — Это так стыдно. Я имею в виду бояться. — Мы все боимся одинаково, — ответила Теодора. — Если прятать страх, будет еще хуже, — назидательно произнес доктор. «Советую до отвала наесться селедкой», — предложил Люк. «Тогда вообще никаких мыслей не останется». Элинар чувствовала, что разговор, как и вчера, тщательно уводит от темы страха. Возможно, ей позволит иногда высказывать общую боязнь, чтобы другие, успокаивая ее, успокаивались сами и могли больше об этом не говорить. Возможно, ее страхов, которым она так подвержена, изначально хватает на всех. Они как дети». сердито подумала Элинор. «Каждый подбивает другого идти первым, все готовы обозвать обидными словами того, кто плетется в хвосте». отодвинула тарелку и вздохнула. «Сегодня я не лягу», — говорила Теодора доктору, — «пока не обследую здесь все углы. Невозможно полночи гадать, что надо мной и что подо мной. И еще надо открыть часть окон и подпереть двери, чтобы больше не ходить ощупью». «Повесить таблички», — откликнулся Люк. «Стрелки с надписью «Выход» или «Тупик». сказала Элинор. Или осторожно, мебель!» — поддержал ее Теодора. Она повернулась к люку. «Мы обязательно их сделаем». «Прежде мы все исследуем дом», — сказала Элинор, возможно, чересчур быстро, потому что Теодора взглянула на нее удивленно. «Не хочу, чтобы меня бросили на чердаке или в каком-нибудь таком месте». «Никто не собирается тебя бросать», — ответила Теодора. — Тогда я предлагаю, — сказал Люк, — первым делом допить то, что осталось в кофейнике. Затем отправимся нервно бродить по комнатам, селись отыскать в них какую-нибудь разумную систему и оставляя по пути все двери открытыми. — Вот уж не думал, — он скорбно покачал головой, — что мне предстоит унаследовать дом, в котором без табличек можно заблудиться. — Надо придумать название для комнат, — сказал Теодор. — Предположим, я назначу Люку тайное свидание в малой парадной гостиной. И как он будет меня искать? Придется тебе свистеть, пока я не найду, — сказал Люк. Теодора поежилась. Я буду свистеть и звать, а ты ходить от двери к двери, все время открывая неправильный. Я буду метаться, не знаю, где выход. — Голодная, — мстительно подсказала Эллинор. Теодора вновь на нее поглядела. — Голодная, — согласилась она. — Это просто какой-то ярмарочный павильон ужасов. «Комнаты за комнатами без конца, двери захлопываются перед твоим носом. Могу поспорить, где-нибудь есть зеркала, которые сбивают с пути, и воздушные шланги, чтобы у тебя взлетели юбки, и что-нибудь такое, что выскакивает из темного коридора и хохочет в лицо». Она внезапно умолкла и так быстро схватила чашку, что пролила кофе. «Все не настолько плохо», — спокойно проговорил доктор. «Вообще-то первый этаж выстроен по плану, который я могу назвать почти концентрическим. В центре будуар, где мы сидели вечером. Второе кольцо составляет несколько комнат. Бильярдная, например. И тоскливейший кабинет, целиком отделанный розовым атласом, где мы с Элинар каждое утро будем сидеть за вышиванием. Эти комнаты я называю внутренними, потому что у них, как вы помните, нет окон». Их окружает кольцо внешних комнат. Гостиная, библиотека, оранжерея. — Нет, — замотала головой Теодора. — Я все еще в атласном кабинете и чувствую, что заблудилась. Терраса опоясывает весь дом. На нее есть выход из гостиной, из оранжереи, из музыкального салона. Есть еще галерея. — Хватит, хватит! — со смехом взмолилась Теодора. — Ужасный гадкий дом. Отворилась дверь в углу гостиной, и вошла миссис Дадли. Придерживая дверь рукой, чтобы не захлопнулась, она без всякого выражения оглядела стол. «Я убираю в десять», — заявила она. «Доброе утро, миссис Дадли», — сказал Люк. Миссис Дадли скосил на него глаза. «Я убираю в десять. Тарелки должны стоять на полках. Для ланча я их снимаю. Ланч я подаю в час, но перед этим посуда должна стоять на полках». «Конечно, миссис Дадли». Доктор встал и положил на стол салфетку. «Вы доели?» Под взглядом экономки Теодора нарочито медленно поднесла к губам чашку, допила кофе, вытерла рот салфеткой и откинулась на стуль. «Очень вкусный завтрак», — светски произнесла она. «Тарелки из фамильных запасов?» «Тарелки с полок», — ответила миссис Дадли. «А бокалы, серебро, скатерть? Все такое красивое и старинное». «Скатерть», — сказала миссис Дадли, — «из в столовой. Серебро из буфета, бокалы с полок». — Наверное, вам от нас куча хлопот, — заметила Теодора. После долгого умолчания миссис Дадли ответила. — Я убираю в десять и подаю ланч в час. Теодора рассмеялась и встала. «Вперед — Вперед! — воскликнула она. — Вперед, вперед! Идемте открывать двери. Для начала они весьма разумно приперли тяжелым креслом двери столовой в игровую. То, на что налетела Теодора по пути сюда, оказалось инкрустированным шахматным столиком и, — Как я его вчера проглядел, — раздраженно пробормотал доктор. В дальнем конце комнаты стояли карточные столы со стульями, высокий шкаф, из которого доктор накануне доставал шахматы. Там же лежали кракетные шары и доска для Крибиджа. — Лучшее место для беспечных забав, — заметил Люк, с порога обозревая сумрачное помещение. Зеленое сукно неприятно отражалось в темной облицовке камина. Серия охотничьих гравюр, целиком посвященная различным методам убийства диких животных, отнюдь не оживляла темные панели. А со стены над камином в явном смущении смотрела оленя голова. Сюда они приходили развлекаться. Голос Теодора слабым эхом отразился от высокого потолка. Отдыхать от гнетущей атмосферы всего остального дома. Оленя голова смотрела на нее скорбно. «Девочки!» Пояснила Теодора. А нельзя ли как-нибудь снять это жуткое чучело. По-моему, оно в тебя влюбилось, сказал Люк, просто не сводит глаз. Идемте отсюда. Они придвинули дверь к креслам и вышли. Вестибюль тускло поблескивал в свете из открытых дверей. Как только найдем комнату с окном, откроем его, заметил доктор, а для начала распахнем входную дверь. — Ты вот все время думаешь о девочках, — сказала Эллинар Теодоре, — а я не могу забыть бедную одинокую компаньонку, как она бродила по комнатам, гадая, кто тут еще в доме. Люк с усилием открыл тяжелую парадную дверь и подкатил каменную вазу, чтобы ее подпереть. — Свежий воздух! — с удовлетворением произнес он. Вестибюль повеяло теплым ароматом дождя и мокрой травы. С минуту все четверо стояли у порога, отдыхая от атмосферы Хиллхауса. Потом доктор сказал... «А вот этого никто из вас не ждет». Он открыл узенькую невысокую дверь а рядом с большой парадной и, улыбаясь, отступил в сторону. «Библиотека. В башне». «Я не могу туда войти». Эленор сама удивилась своим словам, но это была правда. Струя холодного воздуха, пахнущего сыростью землей, заставила ее отступить к стене. «Моя мама!» — начала Эленор, не понимая толком, что собирается сказать. «Вот как?» Доктор взглянул на нее с интересом, потом спросил Теодора? Теодора пожала плечами и шагнула в библиотеку. Элинор поежилась. Люк? Однако Люк был уже внутри. Со своего места Элинор видела только полукруглую стену и узкую чугунную лестницу, уходящую, надо думать, раз это башня, вверх и вверх. Элинор зажмурилась. Издалека до нее донесся голос доктора, приглушенный каменными стенами библиотеки. «Видите, вот здесь сверху маленький люк», — говорил доктор. «Он ведет на балкон. И, разумеется, по наиболее распространенной версии, именно здесь она и повесилась. Девушка, то есть. Самое подходящее место. На мой взгляд, более подходящее для самоубийства, чем для книг. Считается, что она закрепила веревку на чугунных перилах и шагнула в...» «Спасибо», — ответила Теодора. «Спасибо. Я представила во всех подробностях». Сама бы я повесилась на оленей голове в бильярдной, но, думаю, компаньонка была нежно привязана к башне. Как мило выглядит слово «привязано» в этом контексте, не правда ли? Очаровательно! Голос Люка прозвучал громче. Они вышли из библиотеки в вестибюль, где стояла элинор В этой комнате я устрою ночной клуб. Оркестр будет стоять на балконе, хористки спускаться по чугунной лестнице. «Бар? — Бар? — элинор спросила Теодора. — Теперь тебе лучше? «Комната совершенно ужасная. Правильно ты туда не пошла». Эллинар отступила от стены. Руки у нее были ледяные, и ей хотелось плакать. Она решительно повернулась спиной к библиотечной двери, которую доктор подпер стопкой книг. «Вряд ли я стану тут много читать», — проговорила Эллинар как можно беспечнее. «Во всяком случае, если книги пахнут так же, как библиотека». Я не заметил никакого запаха. Доктор вопросительно взглянул на Люка, тот мотнул головой. — Странно, — продолжал доктор, — и очень похоже на то, что нас интересует. — Запишите все, моя дорогая, и постарайтесь как можно подробнее изложить свои ощущения. Тадора, озадаченно повернулась, глядя на лестницу, потом вновь на входную дверь. — Здесь две парадные двери? — спросила она. — Я просто запуталась? Доктор радостно улыбнулся. Очевидно, он с нетерпением ждал подобного вопроса. — Парадная дверь только одна, та, через которую вы вчера вошли. Теодора нахмурилась. — Так почему же мы с Элинар не видим башню из своих окон? Наши спальни выходят на фасад, и все же... Доктор рассмеялся и хлопнул в ладоши. — Наконец-то, — сказал он, — умница Теодора. — Вот почему я хотел, чтобы вы осматривали дом при свете дня. — Ну, садитесь на лестницу, и я вам объясню. Они послушно уселись на ступеньки, а доктор вновь принял лекторскую позу и начал официально. — Одна из странностей Хиллхауса заключается в его планировке. — Ярмарочный павильон ужасов. — Совершенно точно. Вы не задумывались, почему тут так сложно отыскать путь? — В обычном доме мы бы освоились куда быстрее, а здесь то и дело открываем не те двери, нужные комнаты ускользают. Даже я испытываю определенные трудности. Он вздохнул и кивнул. Полагая, старых Хью Крейн рассчитывал, что со временем Хиллхаус будут показывать за деньги, как дом винчестеров или многие восьмиугольные здания. Дом принадлежал Саре Винчестера с 1884 года до ее смерти в 1922 году непрерывно достраивался. История вот такова. После кончины дочери и мужа, оружейного магната Уильяма Винчестера, Сара обратилась к медиуму, который сказал, что семью преследуют духи людей, убитых из Винчестеров, и единственный способ для нее самой спастись — ни на один день не останавливать строительство. В доме есть лестницы и двери, ведущие в никуда, и прочие средства сбить с толку призраков. С 1923 года и по настоящее время дом открыт для туристов. Восьмиугольное здание. Термин обычно относится к восьмиугольным зданиям, выстроенным в 1850-е годы в США и Канаде, в период кратковременной моды, созданный архитектором-любителем Орсоном Фоулером. Вспомните, что он сам проектировал дом и, как я уже говорил, был со странностями. Каждый угол, доктор указал на дверь, слегка отклоняется от прямого. Хью Крейн, видимо, презирал обычных людей с их прямоугольными домами и выстроил собственный на свой вкус. Углы, которые вы по привычке считаете прямыми, поскольку имеете полное право этого ожидать, в действительности больше или меньше на долю градуса. Например, я уверен, что вы считаете горизонтальными ступени, на которых сидите, потому что не готовы к тому, что лестница будет наклонной. Все беспокойно заерзали, а Теодора даже схватилась рукой за столбик перил, как будто боялась упасть. Слегка наклонены к середине колодца. Двери повешены с небольшим перекосом. Возможно, кстати, потому-то они и захлопываются сами собой. Возможно, сегодня утром ваши шаги нарушили хрупкое равновесие дверей. Все эти мелкие погрешности усугубляют куда большее отклонение от прямоугольного плана, свойственное дому в целиком. Тодора не видит башню из своего окна, потому что на самом деле башня расположена на углу дома. Из Теодориного окна она совершенно невидима, хотя отсюда кажется, будто она стоит прямо напротив ее спальни. В действительности спальня Теодора находится пятнадцатью футами левее того места, где мы стоим. Теодора беспомощно развела руками. «Жуть!» — сказала она. «Я поняла», — заговорила элинор «Нас сбила с толку крыша террасы». Я вижу ее из окна, поскольку лестница находится напротив входной двери, я думала, что дверь прямо подо мной. Хотя. Вы видите только крышу террасы, подтвердил доктор. Двери башню видно из детской, большой комнаты в конце коридора. Мы там сегодня побываем. Это, голос его стал печальным. Шедевр архитектурной дезориентации. Двойная лестница в Шамбуре. Шамбур. Дворец во Франции, выстроенный королем Франциском I и прославленный, в частности, двойной спиральной лестницей, которую, по легенде, спроектировал Леонардо да Винчи. — Так все немного перекошено, — неуверенно начала Теодора, — поэтому мы и чувствуем себя такими потерянными. — А что будет, когда попадешь в настоящий дом? — спросила Элинор. Я про э, настоящий дом. «Наверное, будет как на суше, после морского путешествия», — сказал Люк. «От пребывания здесь чувство равновесия настолько исказится, что ты не сразу утратишь привычку к качке, то есть к Хилхаусу. «А не может быть так», — обратился он к доктору, — «что якобы наблюдаемые здесь сверхъестественные феномены на самом деле следствие легкого расстройства вестибулярного аппарата». «Это в ухе», — важно пояснил он Теодоре. «Безусловно, определенное воздействие есть», — ответил доктор. «Мы слепо доверяем чувству равновесия разуму, и я вижу, как мозг может, вопреки очевидности, отчаянно бороться за сохранением привычной картины. Впрочем, нас ждут еще чудеса. Идемте». Они встали с лестницы, осторожно, проверяя ногами пол, двинулись вслед за доктором по коридору в маленький салон, где сидели вечером, а оттуда во внешнее кольцо комнат. «Они...» припирали двери стульями, одергивали тяжелые шторы, впуская в хилкхаус свет. В музыкальном салоне арфа не отозвалась на их шаги даже легким треньканем струн. Рояль стоял плотно закрытый и увенчанный канделябром со свечами, ни к одной из которых никогда не подносили спичку. На мраморном столике помещались восковые цветы под стеклянным колпаком, стулья были золоченые, тонюсенькие, нагнутых гнутых ножках. Дальше располагалась оранжерея. Сквозь высокие стеклянные двери они видели дождь снаружи и садовую мебель в густых зарослях папоротников. Здесь было неприятно сыром. Они быстро прошли через сводчатую дверь в гостиную и замерли, не веря своим глазам. — Ущипните меня! — слабым голосом проговорила Теодора, трясясь от смеха. — Такого не может быть! — она замотала головой. — Эллинор, ты тоже видишь? — Что это? — Беспомощно выдохнула Элинор. — Я знал, что вам понравится, — довольно произнес доктор. Одну сторону гостиной целиком занимала скульптурная группа. На фоне розовато-сиреневых, полосатых обоев и ковра с цветочным рисунком, мраморная ногота огромных фигур казалась особенно гротескной. Элинор закрыла лицо руками. Теодора повисла у нее на плече. «По-моему, это должно изображать Венеру, встающую извод», — заявил доктор. «А вот и неправда», — обрел голос Люк. «Это святой Франциск исцеляет прокаженных». «Нет-нет», — сказала Эллинор. «Один из них дракон». «Ничего подобного», — решительно вмешалась Теодора. «Это же семейный портрет». «С первого взгляда видно, что высокая, обнаженная, мамочка родная, мужская фигура в центре старой Хью. Видите, какой довольный». Он поздравляет себя с тем, что выстрелил Хиллхаус. Нимфа его дочери, та, что справа потрясает кукурузным початком, на самом деле рассказывает про свой судебный иск. Маленькая с краю компаньонка, а на другом краю... — Миссис Дадли, портрет с натуры, — объявил Люк. Трава, на которой они стоят, изображает ковер в столовой, немного подросший. — Кто-нибудь обратил внимание на этот ковер? Он похож на нескушенное поле и все время щекучит ноги. На заднем плане развесистая яблоня, которая, без сомнения, символизирует защиту дома, — сказал доктор Монтегю. — Страшно подумать, что она может на нас упасть, — проговорила Элинор. Не может этого случиться, доктор, раз дом такой неуравновешенный. — Я считаю, что скульптура была тщательная и с большими затратами сконструирована нарочно, чтобы уравновесить наклон пола, на котором она стоит. Во всяком случае, ее поставили при строительстве дома, и она до сих пор не упала. И, знаете, вполне возможно, что Хью Крейну она даже нравилась, что он ею восхищался. «Или пугал детей», — сказала Теодора. А без скульптуры комната была бы очень даже мила. Она крутанулась на месте. «Бальная зала для дам в длинных юбках. Места хватит для контрданса Хью Крейн, позвольте пригласить вас на танец». И она сделала перед статуей реверанс. — Думаю, он согласится. Эленор невольно отступила на шаг. — Смотрите, чтобы он не наступал вам на ноги, — рассмеялся доктор. — Вспомните судьбу Дон Жуана. Теодора осторожно тронула пальцем выставленную руку одной из фигур. — Мрамор всегда пугает. Всегда не такой, как ждешь. Фигуры в полный рост так похожи на людей, что, думаешь, они и на ощупь такие. Она в одиночку завальсировала по комнате, переливчатое светлое пятно в тусклой полутьме, и, обернувшись, поклонилась статуе. «В другом конце», — сказал доктор Люку и Эллинор, — «за портьерами двери на террасу. Если Теодора разгорячится от танца, она может выйти на холодок». Он пересек комнату, отодвинул тяжелые портьеры и распахнул двери. И вновь в комнату. Ворвались теплый запах дождя и ветер. Словно легкий вздох пробежал по мраморным фигурам, на полосатые стены легли прямоугольники света. — Ничто в этом доме не движется, пока не отведешь взгляд, — сказала Элинор. — А как отведешь, сразу что-нибудь происходит. — Вот статуэтки на полках. Пока мы стояли к ним спиной, они танцевали с Теодорой. — Я движусь, — объявила Теодора, приближаясь к ним в танце. — и под стеклом, — сказал Люк. — Бахрома. «Мне положительно нравится этот дом». Теодора дернула Элинор за волосы. «Давай на перегонки по террасе!» — крикнула она и метнулась наружу. Эленор не успев ни ответить, ни задуматься, выбежала следом. Смеясь, она обогнула угол дома и увидела, что Теодора входит в другую дверь. Элинор догнала ее, остановилась, запыхавшись. Они были в кухне, и миссис Дадли, отвернувшись от мойки, смотрела на них молча. — Миссис Дадли, — вежливо сказала Теодора, — мы осматриваем дом. Миссис Дадли взглянула на часы над плитой. «Сейчас половина двенадцатого», — сообщила она. «Я... Вы подаете ланч в час?» — закончила Теодора. «Мы просто хотели посмотреть кухню. Во всех остальных комнатах внизу мы, кажется, побывали». С минуту миссис Дадли стояла неподвижно, затем покорно кивнула и нарочито-медленно прошла через кухню к дальней двери. Девушки успели разглядеть черную лестницу. В следующем мгновение миссис Дадли закрыла за собой дверь. Теодора, выждав немного, кивнула ей вслед и заметила. Подозреваю, что у миссис Дадли ко мне слабость. — Наверное, она отправилась вешаться в башенку, — сказала Элинор. — Давай, пока мы здесь, посмотрим, что будет на ланч. — Только ничего не трогай, — предупредила Теодора. — Ты прекрасно знаешь, что тарелки должны стоять на полке. Слушай, а неужто она и впрямь собралась готовить нам суфле? Тут совершенно точно форма для суфле, яйца и сыр. — Чудесная кухня, — сказала Элинор. У мамы в доме кухня была темная и тесная, а вся еда получалась бледная и безвкусная. — А твоя кухня рассеянно спросила Теодора. — В твоей квартирке. — Эллинор, погляди на двери. — Я не умею готовить суфле, — сказала Эллинор. — Смотри. Вот дверь на террасу. Вот на лестницу, ведущую вниз. Надо полагать в погреб. Следующая опять на террасу. Потом на лестницу, по которой поднялась миссис Дадли. И опять на террасу, — сообщила Эллинор, открывая дверь. Три двери на террасу из одной кухни. А дальше еще две, в буфетную и в столовую. Наша добрейшая миссис Дадли любит двери, а? И уж точно, тут их глаза встретились, здесь с каждой стороны по выходу. Очень удобно, если спешишь убраться с кухни. Эллина резко повернулась и вышла на террасу. Интересно, не поручила ли она Дадли прорубить для нее лишнюю дверь? И насколько ей спокойно в кухне, когда дверь за спиной может в любую минуту открыться? — И вообще, что за гости ее там навещают, если ей нужна дверь везде, куда она может метнуться? — Заткнись, — дружелюбно попросила Теодора. Всем известно, что у нервной кухарки суфле не получится, и она наверняка подслушивает на лестнице. Давай выйдем через любую из дверей и придвинем что-нибудь, чтобы не закрылось. Люк с доктором стояли на террасе и смотрели на лужайку. Парадная дверь была неожиданно близко, в нескольких шагах от них. Холмы, серые и блеклые, за дождем, казалось, нависали прямо над головой. Идя вдоль террасы, Эленор подумала, что впервые видит дом, полностью взятый в кольцо, как будто стянутый очень тугим поясом. Интересно, если убрать террасу, дом развалится? Она сделала почти полный круг и тут увидела башню. Серая каменная громадна, плотно вжатая в дощатую стену и притиснутая вездесущей террасой, словно выпрыгнула из-за угла без всякого предупреждения. Ужасно мелькнула у Элинор первая мысль, и тут же пришла вторая. «Если дом сгорит, башня останется стоять над руинами, серая и неприступная, напоминая людям, что к Хиллхаусу, даже разрушенному, приближаться нельзя». Возможно, кое-где камни выпадут, так что летучие мыши и совы будут залетать внутрь и гнездиться среди книг. Примерно на середине высоты начинались окна со скошенными проемами-бойницами. И Эленор гадала, каково это смотреть на них, и еще почему она не смогла войти в башню. «Я никогда не посмотрю из этих окон», — подумала она и попыталась вообразить узкую винтовую лестницу, уходящую кругами вверх и вверх. башня заканчивалась конической деревянной крышей, увенчанной деревянным же шпилем. В другом доме она выглядела бы смешно, однако здесь, в Хиллхаусе, была неотъемлемой частью общего замысла. Башня злорадно ждала, пока кто-то маленький выберется через окошко на покатую крышу, ухватится за шпиль, привяжет веревку. — Ты упадешь, — сказал Люк. Элина ройкнула. Она с трудом оторвала взгляд от башни и обнаружила, что сильно отклонилась назад, держась за перила террасы. «Не доверяй своему чувству равновесия в моем очаровательном хилл-хаусе!» продолжал Люк. Она глубоко вздохнула, и тут доски ушли у нее из-под ног. Люк подхватил Эллинора и держал, покуда она осилилась восстановить равновесие в мире, где лужайка и деревья как будто стояли под углом, а небо шло кругом и заваливалось в бок. «Эллинор!» — произнесла рядом Теодора. «Слышались быстрые шаги доктора». Он бежал к ним по террасе. «От этого подлого дома только и жди подвоха», — сказал Люк. «Эленор», — спросил доктор. «Все хорошо», — Эленор тряхнула головой. Ее еще немного шатало. Я откинулась, чтобы разглядеть крышу башни, и у меня поплыло перед глазами. Она стояла почти под сорок пять градусов, когда я ее подхватил, — сказал Люк. «У меня сегодня раз или два было такое чувство», — сообщила Теодора, — «будто я иду по стене». «Отведите ее в дом». — распорядился доктор. — Внутри на самом деле гораздо легче. — Правда, все уже прошло, — смущенно забормотала элинор Она медленными, неуверенными шагами добралась до парадной двери, которая оказалась закрытой. — Мы вроде бы ее подперли, — голос элинор дрогнул. Доктор вышел вперед и толкнул тяжелую дверь. Вестибюль за время их отсутствия вернулся в исходное состояние. Все двери, которые они оставили на распашку, были аккуратно закрыты. Когда доктор распахнул дверь в бильярдную, то стало очевидно, что и дверь в столовую захлопнута, а стул, которым они ее придвинули, стоит на прежнем месте у стены. В будуаре в гостиной, в салоне и в оранжерее двери и окна были закрыты, шторы задернуты. Повсюду вновь воцарилась тьма. «Это миссис Дадли», — сказала Теодора, плетясь за доктором и люком, которые быстро переходили из комнаты в комнату, распахивая и припирая двери, рывком отодвигая шторы и впуская в дом теплый сырой воздух. «Вчера миссис Дадли закрыла дверь, как только мы с Эленор отошли, потому что предпочитает закрывать их, не дожидаясь, пока они захлопнутся беспричинно. Двери должны быть закрыты, и окна должны быть закрыты, и тарелки должны быть на полках». Она залилась дурацким смехом. Доктор обернулся к ней и раздраженно нахмурил брови. Миссис Дадли, надо запомнить свое место, иначе я сам приколочу двери гвоздями, чтобы не захлопывались. Доктор свернул к проходу, ведущему в и с грохотом шваркнул дверью о стену. Главное не выходить из себя, добавил он, злобно пиная дверь. Херис в салоне перед ланчем дружески предложил Люк. Дамы, прошу. Два. — Миссис Дадли, — сказал доктор, откладывая вилку, — суфле вам удалось. Экономка мельком взглянула на него и ушла на кухню с пустым блюдом. Доктор вздохнул и устало повел плечами. — После вчерашнего ночного бодрствования мне надо вздремнуть днем, а вам, — обратился он к Эленер, — хорошо бы полежать часок. Возможно, всем нам не помешает регулярный дневной отдых. — Ясно, — весело ответила Теодора, — заведу себе привычку спать после ланча. Дома она может показаться странной, но тогда я объясню, что такое расписание было у нас в Хилл-хаусе. — Допускаю, что мы не будем высыпаться по ночам, — сказал доктор, и едва ощутимый холодок пробежал над столом, приглушив блеск серебра и яркие цветы фарфора. Легкое облачко, которое проплыло по комнате и привело за собой миссис Дадли. — Без пяти два, — сказала она. три элинор с удовольствием поспала бы днем вместо этого она лежала на кровати в зеленой комнате и смотрела как теодора красит ногти время от времени девушки лениво обменивались репликами элинор не смела признаться себе что ушла сюда потому что боялась остаться одна обожаю себя украшать сказала теодора любуясь своими пальцами хорошо бы раскраситься с ног до головы элинор устроилась поудобнее с золотой краской — бездумно ответила она. Из-под полуприкрытых век сидящая на полу Теодора виделось ей неопределенным пятном цвета. — Лак для ногтей, духи и соль для ванны, — произнесла Теодора таким тоном, будто перечисляла города на Ниле. — Тушь для ресниц. Ты слишком мало об этом думаешь. Эленор рассмеялась и закрыла глаза совсем. — Некогда, — сказала она. — Что ж, — решительно объявила Теодора, — придется тебя перевоспитать. «Терпеть не могу бесцветных женщин». Она засмеялась, показывая, что дразнится, и продолжила. «Для начала я покрашу тебе ногти на ногах». Эленор со смехом протянула босую ногу. Через мгновение она в полусне ощутила холодное прикосновение кисточки и вздрогнула. «Уж наверняка такая прославленная гетера привыкла к услугам камеристок», — сказала Теодора. «У тебя пятки грязные». Эленор в ужасе села и глянула на свои ноги. Пятки действительно были грязные, а ногти выкрашены алым. — Это гадко! — выговорила она, готовясь разрыдаться, и тут же невольно прыснула, увидев Теодорино лицо. — Я пойду вымою ноги. — Но ты даешь! — Теодора смотрела на нее во все глаза. — Глянь! У меня тоже пятки грязные, глупышка! Честное слово, глянь же! — И вообще, я не люблю, когда меня обслуживают, — сказала Эллинор. — Ну ты и психованная, — весело ответила Теодора. — Я не люблю чувствовать себя беспомощной. Моя мама... — Твоя мама пришла бы в восторг от твоих красных ногтей, — сказала Теодора. — Тебе очень идет. Элинор снова посмотрела на свои ноги. — Это гадко вырвалось у нее. Я хочу сказать на мне. Я почему-то чувствую себя очень глупо. — Так гадко или глупо? — Теодора принялась собирать свои флакончики. — В любом случае я не стану смывать с тебя лак. Вот проверим. «Уставится ли доктор с люком на твои ноги?» «Что я не говорю, ты все так вывернешь, чтобы звучало глупо», — сказала Элинор. «Или гадко». Теодора серьезно взглянула на нее. «У меня такое чувство, Элинор, что тебе пора отсюда уезжать». «Смеется она надо мной», — мелькнула у Элинор, «Или правда считает, что мне тут не место». «Я не хочу», — сказала она. Теодора вновь глянула на Эленор, быстро отвела глаза и легонько тронула ноготь у нее на ноге. — Лак высох. — Я идиотка. Просто испугалась чего-то. Теодора встала и потянулась. — Идем, поищем остальных, — сказала она. Четыре. Люк стоял в коридоре второго этажа, устало прислонившись к стене. Его голова касалась золоченной рамы, в которую был заключен и стамп с изображением руин. «Я все думаю о доме, как о своей будущей собственности», — сказал он. «Прежде как-то не задумывался, теперь постоянно напоминаю себе, что со временем он станет моим». «И не могу понять, от чего», — он указал рукой на коридор, — «если бы я обожал двери или золоченые часы или миниатюры, если бы я грезил о собственном олькове, то Хиллхаус стал бы для меня сокровищницей чудес». «Дом хорош», — веско произнес доктор, — «и в свое время наверняка считался элегантным». Он двинулся по коридору в большой комнате в торце, бывшей детской. «Вот теперь мы увидим башню из окна». Входя в дверь, он поежился, потом замер и удивленно глянул через плечо. «Может быть, в дверях сквозняк?» «Сквозняк? Хиллхаусе!» — рассмеялась Теодора. «Сперва нужно добиться, чтобы хоть одна дверь осталась открытой». «Проходите сюда по одному», — сказал доктор. Теодора шагнула в дверь и поморщилась. — Будто в склеп входишь, — объявила она. — А внутри тепло, как везде. Люк вступил на холодное место, задержался на секунду и тут же торопливо прошел дальше. Эленор последовала за ним, и на миг ее пронзила невесть откуда, взявшимся холодом. — Как будто проходишь сквозь ледяную стену, — подумала она, а вслух спросила. — Что это? Доктор довольно потер ладони. — Альковы, говорите, — сказал он. Затем осторожно протянул руку туда, где ощущался холод. Вот этого им не объяснить. Теодора совершенно правильно упомянула склеп. В холодном месте дома священника в Барли температура опускала всего на 11 градусов. Дом в Эссексе, выстроен в 1863 году, сгорел в 1939 году. Обитатели дома неоднократно сообщали о происходящих в нем паранормальных явлениях — призраках, необъяснимых стуках и прочее. Полтергейст принял особый размах после того, как изучением дома занялся известный исследователь сверхъестественных феноменов Гарри Прайс, впоследствии написавший по собранным материалам две книги. «Здесь, думаю, перепад гораздо значительнее. Вот оно, сердце дома. Теодора и Элинар стали поближе друг к дружке. Хотя в детской было тепло, здесь пахло плесенью и затклостью, а холод в двери...» казался осязаемым видимым барьером, который нужно преодолеть, чтобы выйти наружу. К окну подступала серая громада башни, внутри царела полутьма, а ряд нарисованных на стене животных отнюдь не внушал веселья, как будто они пойманы в капкан или связаны с умирающей дичью на гравюрах в бильярдной. Детская была больше остальных спален хилхауса и, в отличие от них, выглядела запущенной. Эленор подумала, что даже усердная миссис Дадли старается без крайней надобности не переступать холодный барьер. Люк вышел обратно в коридор и охлопал сперва ковер на полу, затем стены, в надежде найти, откуда дует. — Точно не сквозняк, — сказал он доктору. — Если только здесь не прямой воздуховод с Северного полюса. — Нигде не щелки. — Интересно, кто спал в детской? — рассеянно полюбопытствовал доктор. — Или после отъезда детей? — Ею уже не пользовались. — Смотрите, — указал Люк. В углах коридора над дверью в детскую ухмылялись две головы, задуманные, видимо, как забавные украшения. Они веселили не больше нарисованных животных. Лица застыли, навеки искаженные смехом, неподвижные взгляды сходились в самом средоточии зловещего холода. — Когда встанешь там, где они тебя видят, — объяснил Люк, — Они тебя морозят. Доктор с интересом выступил в коридор и поднял голову. — Не оставляйте нас одних! — крикнула Теодора и выбежала из детской, таща Элнор за руку. Холод ощущался как быстрое ледяное касание или морозный выдох. — Будем здесь охлаждать пиво! — и она показала скалящимся физиономиям язык. — Я должен составить полный отчет! — объявил доктор, очень довольный. — Это не безразличный холод, — проговорила Элинар смущенно, поскольку сама плохо понимала, что хочет сказать. Я почувствовала его как что-то сознательное, как будто мне нарочно хотят сделать неприятно. — Думаю, это из-за лиц, — ответил доктор. Он, стоя на четвереньках, ощупывал пол. — Мерную ленту и градусник, — сказал он себе. — Мел, чтобы очертить контур. Возможно, холод усиливается по ночам. — Все хуже, — он поднял глаза на Эллинар, — когда думаешь, что на тебя смотрят. Люк, поежившись, шагнул через холодное место и закрыл дверь в детскую. Обратный путь он проделал прыжком, словно надеялся таким образом избежать холода. Как только дверь закрылась, все почувствовали, насколько темнее стало в коридоре, и Теодора сказала нетерпеливо, — Давайте спустимся в наш будуар, а то здесь холмы как будто на тебя наваливаются. «Шестой час», — сказал Люк, — «время коктейля». Он повернулся к доктору. «Вы позволите мне после вчерашнего снова смешать мартини?» «Слишком много вермута», — ответил доктор и поплелся за ним, поминутно оглядываясь на детскую. Пять. «Я предлагаю», — сказал доктор, откладывая салфетку, «забрать кофе в наш будуар. На мой взгляд, там повеселее». Теодора хихикнула. — Миссис Дадли ушла, так что давайте пробежимся, откроем все двери и окна, снимем все с полок. Без нее дом какой-то другой, — заметила Эллинор. — Более пустой, — кивнул Люк. Он составлял кофейные чашки на поднос. Доктор ушел вперед открывать двери и припирать их стульями. — Каждый вечер я внезапно осознаю, что мы здесь одни, — продолжил Люк. — Забавно, ведь миссис Дадли не очень-то с нами приветлива. Элинор взглянула на стол. — Я люблю ее не больше вашего, но мама ни за что не позволила бы мне оставить такой стол на ночь. — Если миссис Дадли хочет уходить до темноты, значит, посуда будет стоять до утра, — безразлично сказала Теодора. — Я точно не стану ничего убирать. — Нехорошо оставлять после себя грязный стол. Ты все равно поставишь посуду не на те полки, а миссис Дадли заново ее перемоет, чтобы смыть следы твоих пальцев. «А если я просто замочу серебро?» «Нет», — сказала Теодора, перехватывая ее руку. «Хочешь идти на кухню одна через все эти двери?» «Не хочу». Элинор положила вилки обратно на стол, потом еще раз взглянула на мятые салфетки, на винное пятно рядом с местом люка и покачала головы. «Даже и не знаю, как отнеслась бы к этому мама». «Идем», — сказала Теодора. «Они нам свет оставили». В будуаре ярко горел камин. Теодора села рядом с подносом. Люк тем временем достал бренди из буфета, куда вчера старательно убрал. «Нам ни в коем случае нельзя раскисать», — объявил Люк. «Сегодня я снова вызываю вас на партию, доктор. Перед ужином они принесли из других комнат удобные кресла и лампы, так что в будуаре стало вполне сносно». «На самом деле Хиллхаус очень к нам добр», — Теодора протянула Элли кофе, и та блаженно откинулась в большом мягком-примягком кресле. Элинор, не надо мыть посуду. Нам предстоит вечер в приятном обществе, а завтра, может быть, выглянет солнышко. Надо придумать, что возьмем на пикник, сказала Элинор. Я тут в Хилхаусе разжирею и обленюсь, продолжала Теодора. Элинор было неприятно, что она постоянно называет дом по имени, будто нарочно повторяет это слово. Дерзко окликает дом. Смотри, мол, мы здесь. Хилхаус. Хилхаус, Хилхаус. тихонько произнесла Теодора и улыбнулась Эллинор. «Любезная принцесса», — учтиво обратился к ней Люк, — «не расскажешь ли, какова политическая ситуация в твоей стране?» «Крайне неустойчиво», — ответила Теодора. «Я сбежала, потому что мой отец-король хочет выдать меня за Черного Михаэля, претендента на трон». «Черный Михаэль» в романе Энтони Хоупа Узник Зенды, младший сын короля вымышленной центральноевропейской европейской страны Руритании. Михаэль пытается отнять у старшего брата власть и невесту, принцессу Флавию. «Я, разумеется, терпеть не могу черного Михаэля. Он носит золотую серегу в ухе и бьет конюхов хлыстом». «И впрямь. Крайне нестабильная обстановка», — заметил Люк. «Как же тебе удалось сбежать?» «Я переоделась молочницей и спряталась под сеном в телеге». Никто туда не заглянул, а границу я пересекла с фальшивыми документами, которые изготовила себе в избушке дровосека. И черный Михаэль устроит государственный переворот. Конечно, Ну и на здоровье. Это как сидеть в очереди у зубного, думала Элинор, глядя на них поверх чашки с кофе. Как сидеть в очереди у зубного и слушать чужие шутки, твердо зная, что все в конце концов окажутся в кабинете. Тут она заметила рядом с собой доктора и, подняв глаза, неуверенно улыбнулась. — Нервничайте, — спросил он. Элинор кивнула. — Я тоже. Доктор придвинул стул и сел рядом с ней. — У вас такое чувство, будто что-то, непонятно что именно, должно скоро произойти? — Да. — Все как будто ждет. — А они, — доктор кивнул на смеющихся Теодору и Люка, — чувствуют тоже, но проявляют иначе. Интересно, как это на всех нас скажется? Месяц назад я едва ли мог предположить такое, что мы все четверо будем сидеть здесь, в этом доме. Я долго ждал. А вот доктор избегает называть дом по имени, — подумала Элинор. Вы думаете, мы правильно поступаем, что остаемся здесь? Правильно — Правильно, — повторил он. — Думаем, мы поступаем исключительно глупо. — Думаю, такая атмосфера отыщет изъяны и слабости в каждом и сломит нас всех. Это вопрос нескольких дней. Единственное наше спасение в бегстве. По крайней мере, оно не сможет за нами последовать. Почувствовав себя в опасности, мы уедем, как приехали, и, — горько добавил он, — со всей возможной поспешностью. — Но ведь мы предупреждены, — заметила Эллинор, — и нас четверо. — Я уже сказал об этом Люку и Теодоре, — продолжал доктор. — Пообещайте мне уехать сразу, как почувствуете, что дом забирает над вами власть. — Обещаю, — с улыбкой ответила Элинор. — Он хочет меня подбодрить, — благодарно подумала она. — Но пока все хорошо. Правда, все хорошо. — Я не колеблюсь, отошлю вас, если увижу такую необходимость, — сказал доктор, вставая. — Люк, дамы нас простят? Покуда они расставляли фигуры, Теодора с чашкой в руке бродила по комнате, а Элинор думала. — У нее движения зверя, нервные и настороженные. Она не может сидеть на месте, когда в воздухе ощущается некое беспокойство. Мы все на взводе. — Посиди со мной, — сказала она. Теодора все с той же упругой грацией подошла, опустилась в кресло, с которого встал доктор, и устало откинула голову. — Как же она красива, — подумала Эллинор. — Какой же бездумной, счастливой красотой. — Устала? Теодора с улыбкой повернулась к ней. Не могу больше выносить ожидания. Я только что думала, насколько ты по виду спокойна. А я только что думала о... Когда это было? Позавчера. А позавчерашнем дне. И гадала, как меня угораздило сюда поехать. Наверное, я соскучилась по дому. Уже? А ты? Совсем о таком не думаешь? Будь Хиллхаус твоим домом, ты бы о нем тосковала. А девочке интересно. Они плакали о своем темном угрюмом доме, когда их отсюда увозили. Я никогда никуда не ездила, осторожно ответила Элинор, и, наверное, не знаю, как это бывает. А теперь скучаешь по своей квартирке? Наверное, ответила Элинор, глядя в огонь. Я там очень мало живу. Еще не поверила, что она моя. Хочу в свою собственную постель, объявила Теодора. Элинор подумала, она снова капризничает. Когда Теодора проголодалась или хочет спать, или ей скучно, она становится как маленькая. — У меня глаза слипаются, сказала Теодора. — Двенадцатый час, — ответила Элинор. Тот самый миг, когда они повернулись к игрокам, доктор издал торжествующий возглас, а Люк рассмеялся. — Так-то, сэр, — объявил доктор, — так-то. — Вы разбили меня на голову, — признал Люк и начал собирать фигуры. — Никто не возражает, если возьму с собой чуточку бренди. — Чтобы скорее уснуть, или для пьяных храбрости, или еще для чего. «Вообще -то — Вообще-то, — и он улыбнулся девушкам, — я собираюсь еще полежать с книжкой. — Вы по-прежнему читаете по Мэллу? спросила Элинор доктора. — Второй том. У меня впереди еще три, потом примусь за Кларису Гарлоу, могу одолжить Люку. — Спасибо, не надо, — торопливо ответил Люк. — У меня с собой чемодан детективов. Доктор обвел глазами комнату. «Так — Так-так, — сказал он. Экран придвинут, свет погашен, двери миссис Дадли может закрыть с утра. Усталые вереницы они поднялись по лестнице, выключая по пути свет. Кстати, у всех есть фонарики? Спросил доктор. Они кивнули, занятые больше мыслями о том, как хочется спать, чем о волнах тьмы, наплывающей за ними по ступеням Хилхауса. Спокойной ночи всем, сказала Элинор, открывая дверь синей комнаты. Спокойной ночи, отозвался Люк. спокойной ночи сказала теодора спокойной ночи сказал доктор крепкого сна Шесть. иду мам иду сказала элинор нащупывая выключатель все хорошо я иду элинор слышала она элинор иду иду крикнула она раздраженно. — уже иду элинор и тут ее окатило холодом осознание я в хилхаусе Она окончательно проснулась и, дрожа, спрыгнула с постели. — Что? Что случилось? — Теодора! — Эленор! — Ты здесь? Иду — Иду! Некогда включать свет. Эленор оттолкнулась с дороги, прикроватный столик, и сама удивилась грохоту, с которым он упал. Уже нащупывая ручку двери в ванную, она подумала, — это не столик упал. Это мама мне в стену стучит. У Теодоры, по счастью, горела лампа. Сама Теодора сидела на кровати встрепанной и смотрела в одну точку дикими сосна глазами. — Я, наверное, выгляжу так же, — мелькнула у элинор Я здесь. В чем дело? И тут она различила звук только сейчас, отчетливо, хотя слышала его с самого пробуждения. — Что это? — прошептала элинор Она медленно села на кровать, девясь собственному спокойствию. Ну вот, оно наконец. Всего лишь звук в коридоре, в дальнем конце, и холод. Ужасный, ужасный холод. Звук со стороны детской и ужасный холод, а вовсе не мама колотит стенку. — Что-то стучит в двери, — произнесла Теодора самым бытовым тоном. — Ну да, вот и все. И это в другом конце коридора. Люк и доктор наверняка уже там, проверяют, в чем дело. И вовсе не моя мама колотит стенку. Мне снова померещилось. Тук — Тук-тук, — сказала Теодора. — Тук. Эленор хихикнула. — Мне совсем не страшно, — подумала она, — только очень холодно. Всего-навсего кто-то стучит в двери, в одну, потом в другую. И этого я так боялась. Тук — самое подходящее слово. Как дети стучат, а не как матери через стену. И вообще люк с доктором уже там. Значит, вот это и называется «бросило в холод». Очень неприятное чувство. Начинается в животе и волнами расходится по телу, будто что-то живое. — Будто что-то живое. — Да. Будто что-то живое. — Теодора! Она зажмурилась, стиснула зубы и крепко охватила себя руками. Оно приближается. — Просто звук, — ответила Теодора и прижалась к ней. От него эхо. — Глухой какой-то стук, — подумала Элинор, будто в дверь колотят чайником или железным бруском, или стальной рукавицей. С минуту стук раздавался через равные интервалы, затем медленнее и тише... и снова в быстрой последовательности. Складывалось впечатление, что кто-то методично стучит во все двери подряд. Откуда-то издалека снизу донеслись голоса Люка и доктора. Элинар успела подумать. «Они вовсе не здесь, с нами!» И тут ударило в дверь совсем близко. «Может, оно пойдет по другой стороне коридора?» прошептала Теодора, и Эленор внезапно поняла. — Самое странное в этих неописуемых ощущениях, что Теодора их тоже испытывает. — Нет, — сказала Теодора, потому что теперь ударила в соседнюю дверь. Громче, оглушительно. Идет ли оно по коридору зигзагами, и ногами ли оно идет, и чем стучит, есть ли у него руки? И Элинарс с кровати, уперлась с ладонями в дверь. — Уходи, — заорала она, — уходи, уходи! Наступила полная тишина. И Эленор, прижимаясь лицом к двери, подумала: Все, я нас выдала. Оно искало дверь, за которой кто-нибудь есть. Холод вполз в комнату, пребывая, как вода, захлестываясь головой, и подступая под потолок. Тишина стояла такая, что всякий бы подумал, обитатели Хилхауса мирно спят. И тут, настолько внезапно, что Элинор даже обернулась, у Теодоры застучали зубы. Эленор рассмеялась ты совсем как маленькая сказала она мне холодно шепнула теодора ужасно холодно мне тоже эленор накинула на теодору зеленое одеяло а сама надела теодорин махровый халат теплее где люк где доктор не знаю ты согрелась нет теодор убил озноб через минуту я выйду в коридор и позову их ты можешь и тут началось снова Словно оно прислушивалось, дожидаясь их слов. хотела понять, кто они и насколько готовы ему противостоять, насколько испуганы. Так внезапно, что Эленор отпрыгнула к кровати, а Теодора вскрикнула, что-то железное грохнуло в дверь, и обе в ужасе подняли глаза, потому что стучали очень высоко, выше, чем могли бы достать они или даже люк с доктором. И от того, что было за дверью, волнами накатывал мерзкий... парализующий холод, Эленор стояла неподвижно и глядела на дверь. Она не знала, что делать, хотя мыслила вроде бы вполне ясно и не была уж очень сильно напугана, скажем, сильнее, чем ей могло привидеться в самом кошмарном сне. Холод беспокоил ее больше звуков, и даже Теодорин теплый халат не спасал от ощущения, будто к спине прикасаются быстрые ледяные пальцы. Разумнее всего, наверное, было распахнуть дверь — Вполне может быть, что именно такой, чисто научный подход, предложил бы доктор. Однако элинор точно знала, что даже если ее ноги дойдут до двери, то рука все равно не поднимется к дверной ручке. Бесстрастно, отрешенно она сказала себе, ничья рука бы этого не осилила, руки для такого не созданы, каждый удар в дверь немного отбрасывал ее назад, а теперь она застыла, потому что грохот утихал. — Я, пожалуй, с обслуги на батарее, — сказала Теодора у нее за спиной. — Заканчивается? — Нет, — выдавила Эленор, — нет. Оно их отыскало. Раз ему не открывают, оно войдет само. Эленор сказала. — Теперь я понимаю, почему люди визжат от ужаса. — Потому что я сейчас завизжу. — Тогда завизжу я, — ответила Теодора и засмеялась. Эленор быстро села на кровати, и они ухватились друг за дружку, напрягая слух. — Что-то охлопывало дверную раму, тыкалось в щели, норовя пролезть внутрь. Ручка задергалась. «Заперто — Заперто? — шептом спросила Элинор. Теодора кивнула и тут же в ужасе поглядела на дверь ванной. — У меня тоже заперто! — шепнула ей в ухо Элинор. и Теодора с облегчением закрыла глаза. Вдоль рамы вновь Пробежал липкий сгусток, и вдруг, как будто нечто за дверью обезумело от гнева, удары посыпались новой силой. Дверь задрожала и задергалась на петлях. «Ты не войдешь!» — крикнула Эленор, и вновь наступила тишина, как будто дом внимательно прислушивался к ее словам, понимая, глумливо соглашаясь, вполне готовый ждать. В комнату порывом ветра ворвался смешок. Безумное хихиканье! и Элинор ощутила его позвоночником легчайший отголосок хохота короткого и самодовольного, прокатившейся по всему дому. Тут с лестницы донеслись голоса Люка и доктора, и, о счастье, все закончилось. Когда наступила настоящая тишина, Элинор судорожно вздохнула и отсела в сторону. — Мы вцепились друг в дружку, как малые дети, — сказала Теодора, убирая руки с ее плеч. Ты в моем халате. Я забыл и свой. Все, правда, закончилось? На сегодня — да, — уверенно ответила Теодора. А ты разве не чувствуешь? Мне вот уже тепло. ты Тошнотворный холод ушел, и только когда элинор вновь взглянула на дверь, легкий морозец с напоминанием пробежал по спине. Она начала развязывать тугой узел, который затянула на поясе халата. Ощущение сильного холода — Один из симптомов шока, — сказала она. — Ощущение сильного шока. — Один из симптомов, которые я наблюдаю у себя, — ответила Теодора. А вот и Люк с доктором. В коридоре слышались их быстрые и встревоженные голоса. Элинар сбросила Теодорин халат и со словами «Только бы они не вздумали стучать, еще один стук меня доконает», убежала надеть свой. За спиной у нее Теодора просила Люка и доктора подождать минутку. Сейчас она откроет дверь. Затем голос Люка произнес, учтила, — «Ну, у тебя и лицо, Теодора!» Как будто привидение увидела. Вернувшись в комнату, она отметила, что и Люк, и доктор полностью одеты. Ей подумалось, что это неплохая мысль — встретить ночной холод, если он повторится в свитере и шерстяном костюме. И плевать, что скажет миссис Дадли, узнав, что, по крайней мере, одна постоялица, спит на чистом белье в уличной обуви и шерстяных носках. «Ну, джентльмены!» — спросила Элинор. как вам нравится жить в доме с привидениями? — Очень даже, — ответил Люк, — замечательный повод выпить среди ночи. Он держал в руках бутылку и стакан. элинор подумала, как уютно это будет — сидеть тесным кружком в четыре утра и пить бренди. Они говорили беспечно, быстро, из-под косясь друг на друга, и каждый гадал, какой тайный страх поселился в других, отыскивал в чертах и движениях перемены невольные проявления губительной слабости. — Что-нибудь происходило, пока мы были снаружи? — спросил доктор. Девушки переглянулись и прыснули со смеху, на сей раз искренне, без тени истерики или страха. Через минуту Теодора ответила прилежно. — Ничего особенного. Кто-то молотил в дверь пушечным ядром, затем пытался забраться внутрь и съесть нас, а когда мы не открыли, чуть не надорвался от хохота. Однако ничего серьезного. Элинар стала, с любопытством открыла дверь и проговорила удивленно. — Я думала, она разлетится в щепки, а тут ни царапины, и на остальных дверях тоже, нигде никаких следов. — Как мило, что оно не портит двери, — сказала Теодора, протягивая Люку стакан. — Мне было бы до слез жалко, если бы милый старый дом пострадал. Она подмигнула Эллинор. — Нелли собиралась завизжать. — Ты тоже. — Ничего подобного. Я просто тебя поддержала за компанию. К тому же миссис Дадли заранее предупредила, что не придет. «А где были вы, наши мужественные защитники?» «Гоняли собаку», — ответил Люк. «Во всяком случае, какое-то животное, похожее на собаку». Он помолчал и продолжил неохотно. Мы выбежали за ним на улицу. Теодора выторщила глаза, а Эленор спросила. «Вы хотите сказать, собака была в доме?» «Она пробежала мимо моей двери», — сказал доктор. «Я только видел, как что-то мелькнуло. Я разбудил Люка». Мы гнались за ней по лестнице, потом по саду и потеряли ее где-то за домом. «Парадная дверь была открыта?» «Нет», — сказал Люк, — «парадная дверь была закрыта, и все остальные тоже. Мы проверили». «Мы бродили довольно долго», — сказал доктор, — «и понятия не имели, что вы не спите, пока не услышали голоса», — он произнес веско. «Мы не приняли в расчет одного». Все озадаченно поглядели на него, и он объяснил, по-преподавательски загибая пальцы. — Во-первых, мы с Люком явно проснулись раньше вас. Мы бегали по дому и на улице больше двух часов, ища, если мне позволено так выразиться, ветра в поле. Во-вторых, мы оба, говоря он вопросительно взглянул на Люка, не уловили ни звука до тех пор, пока не раздались ваши голоса. Стояла полная тишь, то есть стук был слышен только вам. Возвращаясь назад, мы, очевидно, спугнули то, что ждало под вашей дверью. «Теперь, когда мы сидим вчетвером, все тихо». «Я все равно не понимаю, к чему вы клоните», — сказала Теодора хмурясь. «Надо принять меры предосторожности», — ответил доктор. «Какие? Против чего?» «Нас с люком выманили наружу, а вы оказались заперты внутри». «Не возникает ли впечатление? он понизил голос. «Не возникает ли впечатление, что нас хотели...» — Разделить.